Арест в облаках Глава первая. Сенсационное преступление Вот уже два часа, как Нат Пинкертон ехал в «Экспрессе», шедшем из Чикаго в Нью-Йорк. Великий сыщик только что способствовал чикагской полиции в поимке нескольких важных преступников. Он пробыл в Чикаго всего лишь несколько часов и... По его мнению, дело, ради которого он туда приехал, оказалось весьма простым, хотя оно доставило, тем не менее, много хлопот местной полиции. Теперь Пенкертон лежал в удобной позе в одном из мягких кресел вагона первого класса и читал газету. Он часто отрывался от своего чтения, больше думал о делах, ждавших его в Нью-Йорке. Среди них не было, правда, ни одного особенно важного. Но можно было ожидать, что ко времени его прибытия в Нью-Йорк накопятся еще новые, до сих пор ему неизвестные дела, которые потребуют напряжения всех его способностей. Он опустил газету и задумчиво поглядел в окно на довольно мало живописный ландшафт. Экспресс давно уже оставил за собой окрестности озера Мичиган. и вдали. Уже виднелись воды озера Эри. Теперь поезд приближался к городу Кливленду. Вдруг Пинкертон вздрогнул и с величайшим интересом начал вглядываться вверх, на небо. Некоторые из пассажиров тоже обратили свое внимание на небо и принялись оживленно переговариваться. «Воздушный шар! Смотрите, смотрите! Воздушный шар! В корзине двое людей!» «А вон, внизу, на длинном канате висит третий!» «Это должно быть гимнаст, который намерен проделать свои упражнения в воздухе», решили некоторые из пассажиров. «Но он ведь не двигается», — заметил кто-то. «Шар находится на вполне достаточной высоте. Ему давно пора бы было начинать». Пинкертон ни словом не принял участия в разговоре. Его острые глаза видели побольше глаз прочих, и он, должно быть, заметил нечто особенное, так как лоб его покрылся морщинами, а лицо приняло мрачное, гневное выражение. Он быстро открыл свой изящный дорожный чемодан и вытащил оттуда бинокль. Посмотрев в него, он снова невольно вздрогнул, вскочил с места и крикнул. «Тысячи чертей!» Там, кажется, совершается гнусное дело. И действительно, того, что сыщик увидел в свой превосходный бинокль, было вполне достаточно, чтобы внушить ужас и заставить вздрогнуть каждого. Человек, висевший высоко над землей на конце гайдропа, гайдропом называется длинный канат, прикрепленный к корзине воздушного шара, который при спуске на землю волочится за корзиной и тем задерживает поступательное движение шара. Был мертв. Конец гайдропа обвивался мертвой петлей вокруг шеи несчастного. Одну-две секунды Пинкертон смотрел пристально на искаженное лицо мертвеца, а затем направил свой бинокль кверху, на корзину. В ней находились два человека, из которых один перевесился в этот момент через край корзины, и смотрел вниз на висевшего под ним мертвеца. Пинкертон заметил, что это был тощий, чернобородый человек. Второго воздухоплавателя он не мог разглядеть, так как тот свесился вниз с другой стороны корзины. Воздушный шар тем временем с быстротой стрелы поднимался кверху. Пинкертон мог делать свои наблюдения лишь в течение нескольких секунд. Затем воздушный шар попал в верхнее Более быстрое воздушное течение, которым его повело в сторону. Скоро он превратился в небольшую точку на горизонте, а затем совершенно исчез из виду. Сыщик стал соображать, куда мог быть отнесен шар. Он полетел в направлении на юго-восток, прямо на Ричмонд. Когда шар исчез из виду, Пинкертон погрузился в глубокое раздумье. По его мнению, здесь имело место преступление, и совершилось оно неслыханным доселе способом. Дело могло оказаться настолько сложным, что и Пинкертону не будет зазорно взяться за него. И весьма возможно, что раскрытие этого преступления потребует от сыщика приложения всех его громадных способностей и опыта. А потому Пинкертон решил выйти из поезда в Кливленде, чтобы осведомиться прежде всего о том, были ли правильны его подозрения или нет. Немного спустя экспресс добрался до Кливленда, и великий сыщик покинул вагон, чтобы приняться за свои исследования. Не успел он отойти и нескольких шагов от вокзала, как уже заметил, что между обывателями города царит сильное волнение. Повсюду люди говорили между собой о шаре и о преступниках. Сыщик подошел к одной из оживленно разговаривавших групп, толпившихся на улице. «Что же именно случилось?» — спросил он. «Я заметил в городе большое волнение и слышал, что оно было вызвано полетом воздушного шара». Один из собеседников тотчас же повернулся лицом к спрашивающему, чтобы изложить ему эту сенсационную новость. «Вообразите себе!» — с оживлением начал он. Здесь произошло ужасное преступление. О полете этого шара, принадлежащего братьям Вестерленд, население было оповещено уже давно. Полет должен был состояться ровно в полдень, что и произошло на самом деле. Но шар поднял вместо двух пассажиров трех, так как в момент поднятия шара на воздух одному господину, стоявшему в первом ряду зрителей, была накинута на шею петля, сделанная на конце гайдропа. «Господин этот был таким образом увлечен вместе с шаром. Теперь он болтается высоко в воздухе». «А кто этот несчастный?» — поспешно спросил Пинкертон. «Это Уильям Моррис, кассир Кливлендского центрального банка. У него в кармане находилось 50 тысяч долларов наличных денег. А потому вполне ясно, что эти негодяи имели в виду эти деньги. И я думаю...» Но ему не пришлось закончить так как Пинкертон отрывисто поблагодарил его за сообщение и бросился поспешно прочь. Его собеседник посмотрел ему удивленно вслед и пробормотал про себя. Странный субъект. Это известие, как видно, не очень заинтересовало его, потому что он не выслушал меня до конца. Пинкертон, между тем, вскочил в проезжавший мимо экипаж. «Везите меня скорее в полицейское управление!» Четверть часа спустя Пинкертон входил в кабинет кливлендского полицейского инспектора. «Паттерсон», так звали инспектора, с изумлением встретил знаменитого сыщика. «Мистер Нат Пинкертон?» С изумлением воскликнул он. «Неужели это действительно вы? Вы, очевидно, прилетели сюда со скоростью электрического тока, иначе я не могу объяснить себе вашего прибытия». Пять минут назад я телеграфировал вам в Нью-Йорк, прося прибыть немедленно сюда, так как здесь случилось сенсационное происшествие. И вдруг вы уже очутились здесь, когда еще и телеграмма моя не успела дойти до вас. Пинкертон с улыбкой пожал инспектору руку и произнес. Не правда ли это кажется почти колдовством, а? Но дело в том, что я ехал домой из Чикаго и в пути увидел из вагона шар братьев Вестерленд, и вместе с его странным грузом на Гавдропе. Заподозрив тут что-то неладное, я прервал свое путешествие на здешнем вокзале, чтобы посмотреть, что тут, собственно, произошло. Мне кажется, для меня тут найдется работа. И вы не ошиблись, подтвердил Паттерсон. Слышали ли вы какие-либо подробности о происшествии? Собственно говоря, ничего определенного я не знаю. Я знаю лишь, что братья Вестерленд задушили кассира Центрального банка, имевшего при себе 50 тысяч долларов, и похитили его тело. Полицейский инспектор отошел немного назад. И тут только Пинкертон заметил, что в комнате находится еще третье лицо. Это был старый почтенный господин с большой седой бородой и серьезными глазами, который поднялся теперь со стула, на котором сидел у письменного стола. «Позвольте мне познакомить вас, господа. Мистер Джеймс Холли, директор Кливлендского центрального банка. Мистер Нат Пинкертон, известный сыщик». Старый господин сердечно протянул сыщику руку и горячо произнес. «Я искренне рад вашему прибытию сюда, сэр. С вашей помощью, я надеюсь...» Нам быстро удастся добраться до преступников и заставить их понести наказание. Я могу откровенно сказать, что для меня важна не столько потеря 50 тысяч долларов, сколько утрата самого Уильяма Морриса. Банк, собственно говоря, легко может перенести потерю такой суммы. Но убийство одного из самых честных и преданных банку служащих не может и не должно оставаться безнаказанным. Морис был близок ко мне, я относился к нему как к сыну, и его печальная участь бесконечно огорчает меня. Он был человеком величайшей добродетели и редкого благородства. Честность его стояла выше подозрений. Собеседники уселись, и Пинкертон заявил. «Разумеется, что я готов принять на себя расследование этого дела, и я надеюсь на успех». Не может же пропасть точная иголка целый воздушный шар, да еще с двумя пассажирами. Но позвольте мне прежде всего задать вам несколько вопросов. Сделайте одолжение. Каким образом случилось, что Уильям Моррис именно сегодня имел при себе 50 тысяч долларов? «Сегодня у нас суббота», — ответил Джемс Холли. «А в этот день мы отправляем еженедельно...» 50 тысяч долларов торговому дому Кук и сыновья, которые держат у нас свои капиталы. Эта сумма нужна означной фирме для еженедельного расчета с рабочими. Уильям Моррис имел обыкновение отвозить туда эти деньги лично, и именно в час дня, когда он уходил из конторы. Но сегодня он ушел вместе с деньгами из банка в половине двенадцатого, с тем, чтобы успеть поглядеть по дороге, на подъем воздушного шара, который должен был полететь ровно в полдень. А как произошло само преступление? Уильям Моррис стоял совсем рядом с корзиной шара. Начал объяснять инспектор. Было замечено, что он разговаривал с братьями Вестерланд. Незадолго перед моментом подъема он пожал им обоим руки, а несколько минут спустя произошло нечто невероятное. Шар наполнен был до должных размеров, и воздухоплаватели отдали распоряжение, чтобы канаты, прикреплявшие шар к земле, были обрезаны все сразу, по сигналу специально для этого назначенными рабочими. Как только часы пробили полдень, один из преступников подал сигнал, и рабочие немедленно перерубили все канаты. В тот же момент другой из братьев накинул петлю гайдропа, на шею все еще стоявшего у корзины Морриса, и быстро затянул ее. Не успел еще несчастный поднять руку, чтобы снять петлю, как уже оказался поднятым на воздух. Я сам видел, как в течение нескольких секунд несчастный, поднимаясь на воздух, бился на веревке, но затем затих. Я думаю, что страшный толчок, которым его рвануло вверх, сломал ему позвоночник. Над Пенкертон подумал немного. И затем спросил. Из разговора, который произошел у Уильяма Морриса с преступниками незадолго до момента подъема, явствует, что он был знаком с ними. Уже раньше было замечено, что Уильям Моррис встречался несколько раз в ресторанах с обоими братьями, прибывшими в город дней восемь назад. Относительно преступников тут, конечно, неизвестно никаких подробностей. Нет, они прибыли сюда, вероятно, из Нью-Йорка, и намерены были устроить зрелище воздушного полета. Они брали небольшую плату за право входа за загородку, окружавшую место подъема. Но, очевидно, главной их целью было убийство и ограбление кассира. «Вполне согласен с вами», — сказал Пинкертон. «В планах был поистине дьявольски хитро задуман. Я думаю, в летописях всех времен и народов не найдется ни одного преступления» равного этому по оригинальности и смелости замысла. Оба эти Вестерленда, фамилия-то, конечно, вымышленна, как видно, народ тертый, и придется таки повозиться с ними, прежде чем нам удастся забрать их в свои руки. «Но мы должны добраться до них!» — воскликнул директор банка. «Согласитесь сами, что это было бы неслыханно, если бы эти мерзавцы улизнули от правосудия». В самом деле, средь бела дня, на глазах тысячной толпы, они учиняют такое неслыханное, дерзкое, вопиющее преступление. И никто из свидетелей его не может двинуть пальцем, чтобы помешать им. Тысячи людей должны были быть немыми свидетелями этого убийства. Они могли лишь кричать и грозить кулаками. А преступники, те лишь смеялись презрительно с высоты. «Неужели же эти изверги ускользнут от рук правосудия и будут спокойно пожинать плоды своего страшного деяния?» «Несомненно, я приложу все усилия, чтобы притянуть их к ответу», — спокойно отозвался Пинкертон. «Но позвольте мне продолжать мои вопросы. Сколько лет было Уильяму Моррису?» «Тридцать пять», — «35, ответил Джемс Холли. «Он был женат?» Да. Он был женат уже пять лет. У него есть дети? Один мальчик, трех лет. Вы знакомы с его женой? Да, я хорошо знаю ее. Супруги часто бывали у меня. Госпожа Морис, одна из самых очаровательных и любезных женщин, каких я когда-либо знал. У меня сердце обливается кровью при мысли о том, как она должна страдать теперь. Пинкертон повернулся к инспектору. «Вы уже говорили с госпожой Морис? «Нет еще. Но я жду ее с минуты на минуту. Я послал к ней спросить, когда она может принять меня. Но она ответила, что придет сюда через полчаса сама». «Вы отлично сделали, поступив так. Я думаю, эта дама может сообщить нам кое-какие важные сведения об обоих преступниках». Пинкертон не успел кончить фразы. «Как доложили?» о прибытии миссис Элинор Моррис. Это была стройная, с внушающей почтение осанкой женщина, на изящном лице которой читалось теперь выражение страшной сердечной боли и безнадежного отчаяния. Пинкертон, представленный ей инспектором, почтительно склонился перед ней и спросил затем. «Чувствуете ли вы себя в силах, многоуважаемая миссис Моррис», ответить на несколько вопросов, которые я намерен вам предложить. Для успешной поимки преступников мне крайне важно собрать самые подробные сведения об обоих негодяях, причинивших вам такое несчастье». Она подняла голову и взглянула прямо в глаза сыщику, видимо, стараясь овладеть своим горем. «Спрашивайте, мистер Пинкертон, так как я никогда не увижу моего...» горячо любимого мужа, то мной руководит теперь страстное желание, чтобы негодяи, похитившие его у меня, понесли жестокое наказание за свое преступление. Я не успокоюсь до тех пор, пока не буду убеждена, что муж мой отомщен». Миссис Моррис громко всхлипнула. И глубоко тронутые ее горем собеседники заметили, что она прикладывала усилия, чтобы сохранить спокойствие. Великий сыщик помолчал некоторое время, а затем спросил. «Некоторые подробности, касающиеся вашего мужа, я слышал уже от мистера Холли. От вас же я желал бы узнать кое-что о его отношениях с обоими негодяями. Я, к сожалению, знаю о них не больше вас. Но вам, конечно, известны какие-нибудь мелочи. Оба эти человека, именовавшие себя братьями Вестерленд, появились в этом городе около недели назад. Не так ли? Этого я не знаю. Я могу сообщить лишь то, что около недели назад Уильям вернулся вечером домой в сопровождении одного из них. Он представил мне его под именем мистера Генри Вестерленда. И гость остался у нас ужинать. Мне он показался несимпатичным при первом же знакомстве. Его лицо с мрачными, сверкающими глазами и с длинной черной густой бородой внушало мне отвращение, причину которого я не могла понять. Теперь это объяснилось поистине ужасным образом. Я думаю... Она не могла больше говорить. Голос ее прервался от слез. И сознание ужасного несчастья, пережитого только что ею, снова охватило все ее существо. Пинкертон терпеливо ждал, пока она немного успокоится, а затем спросил ее. «Быть может, вы в состоянии вспомнить тот день, когда Генри Вестерленд впервые посетил ваш дом?» Она подумала минуту и затем сказала. «Это было в субботу на прошлой неделе. И сегодня у нас тоже суббота. Значит, это было неделю назад. Как раз в эту субботу прибыли сюда оба э, Вестерленда. Мне это известно в точности» добавил инспектор. Пинкертон в раздумье опустил голову. «Отсюда следует, с достаточной долей вероятности, что либо Уильям Моррис знал обоих негодяев, либо эти последние имели какую-нибудь рекомендацию к нему, которой было достаточно, чтобы он почувствовал к ним доверие». Элеонор Моррис при последних словах вдруг вздрогнула. «Не знаю». «Я думаю, что последнее предположение верно», — прошептала она. «Я только что-то плохо рассуждаю. У меня так болит голова. Я... я не могу больше». И ведная женщина почти без чувств откинулась назад на спинку своего стула. Глаза ее закрылись, а лицо покрылось мертвенной бледностью. Пинкертон обернулся к инспектору и сказал ему тихо. «Велите дать ей поскорей стакан вина, так как мне необходимо довести допрос до конца. Надеюсь, что потом мне уже не придется больше мучить миссис Моррис». Инспектор Паттерсон тотчас распорядился подать требуемое, и когда Эллинор глотнула вина, силы вновь вернулись к ней. Она сама попросила, чтобы допрос ее продолжался. «Вы сказали, миссис Моррис, что, по вашему мнению...» Эти негодяи имели рекомендации к вашему мужу, и что только благодаря этому они получили доступ к вам в дом. Она сжала обеими руками лоб и напряженно задумалась. «Обдумайте это хорошенько, миссис Моррис. От вашего ответа зависит многое». Тогда она ответила медленно, обдумывая каждое слово. «Да, я вспомнила». Мы поссорились впервые за нашу супружескую жизнь. Я рассердилась на него за то, что он обходился так дружески с Гарри Вестерлендом, так не понравившимся мне с первого же дня знакомства. Уильям был очень взволнован по поводу моей антипатии к этому человеку и сказал мне, что этот Вестерленд человек весьма порядочный и честный, что он привез с собой рекомендательные письма от его друга Джона Тейлора, живущего в Чикаго, и путешествующего теперь в скалистых горах. Над Пинкертон слегка свистнул сквозь зубы. «Кто такой этот Джон Тейлор? Это лучший друг моего мужа, адвокат из Чикаго. Он очень почтенный и хороший человек». Слегка более оживленно ответила Элинор, как бы желая защитить друга ее мужа от подозрения соучастия в преступлении. «Нисколько не сомневаюсь в этом», — спокойно ответил сыщик. «Джон Тейлор, следовательно, лучший друг вашего мужа. Они, вероятно, часто переписывались друг с другом. Они обменивались письмами каждую неделю. Их дружбе ничто не могло помешать. Они жили вместе с юности. Читали ли вы письма, которые писал Джон Тейлор вашему мужу? Конечно. Они были так милы и сердечны». Не писал ли Джон Тейлор в одном из своих последних писем, что намерен совершить путешествие в Скалистые горы? Нет. А из этих гор к вам не приходило никаких известий от него? Элинор покачала отрицательно головой. Таким образом, мы приходим к заключению, что Гарри Вестерленд сообщил вашему мужу, что его друг находится в Скалистых горах. Она тихо кивнула головой, И произнесла монотонно. «Должно быть, что так. А из Чикаго на прошлой неделе ваш муж не получил письма от Джона Тейлора». «И оттуда тоже нет», ответила Эллинор. Сыщик помолчал немного. Его гениальный ум обдумывал положение вещей, и на губах играла чуть заметная усмешка. Затем он спросил. «Гарри Вестерленд, «Был, значит, у вас в доме всего один раз». «Да, больше он не приходил. Мой муж не приглашал его более, ибо мы поссорились с ним из-за этого человека. Они встречались потом в ресторанах». «Другого Вестерленда вы никогда не видели в лицо?» «Нет». «Не был ли ваш муж взволнован сегодня утром, когда отправлялся в банк?» «Он был в отличном расположении духа. Когда он уходил, он обнял меня» и сказал, что сегодня этот несимпатичный мне человек улетит отсюда, на воздушном шаре. Что он обещал ему, однако, взять его, Уильяма, как-нибудь с собой в такое воздушное путешествие, чему муж мой был очень рад. Элинор едва владела собой. Душевная боль и горе снова проснулись в ней. И когда она произнесла последнюю фразу, то не выдержала и уронила голову на грудь. Пинкертон встал. «Мне не о чем больше спрашивать вас, миссис Моррис. И поверьте, что я сделаю все от себя зависящее, чтобы предать преступников в руки правосудия». Директор банка предложил несчастной женщине руку, чтобы довести ее до экипажа. Инспектор остался наедине со знаменитым сыщиком и вопросительно поглядел на него. «Дела идут неважно, не правда ли?» мистер Пинкертон». Сказал он. «У нас остается очень слабая надежда на поимку этих негодяев. Вся наша надежда держится на том, что их, быть может, арестуют при спуске шара на землю. Я уже телеграфировал о происшедшем во все концы. И уверен, что по всей Северной Америке и, в большей части, Южной, тысячи глаз устремлены в данную минуту на небо» чтобы не прозевать преступный воздушный шар. «Ну, я мало надеюсь на это», — возразил Пинкертон. «При тех огромных незаселенных пространствах, которых такая масса здесь, преступникам, я думаю, нетрудно будет спуститься в таком месте, где им нечего будет опасаться ареста. Я думаю, что эти негодяи заранее разработали самый подробный план действий» и что они отлично поняли выгоду этих незаселенных пространств. Вероятнее всего, что они продержатся в воздухе до наступления темноты, а затем спустятся на землю под покровом ночи, не замеченные никем. Инспектор кивнул на это головой. — Вы хотите сказать, что негодяи улизнут от нас? — Я вообще думаю, что ничего с этим нельзя сделать. — Согласитесь, мистер Пинкертон что вам до сих пор еще не приходилось стоять перед такой сложной задачей?» Пинкертон улыбнулся. «Вы правы. До сих пор мне не приходилось еще иметь дело с таким своеобразным преступлением. И именно потому я приложу все усилия, чтобы поймать этих негодяев. Нет, господин инспектор, я еще не потерял надежды на успех. С чего вы хотите, собственно, начать ваше расследование? Удивленно спросил инспектор. «С допроса Джона Тейлора». «Джона Тейлора? Вы, значит, поедете искать его в Скалистые горы?» Над Пинкертон ответил самым невозмутимым тоном. «Я и не подумаю ехать в Скалистые горы. Я попросту подожду его немного здесь. Я рассчитываю, что Джон Тейлор приедет сюда сам. Если не сегодня, то завтра уже, наверное». Инспектор с глупым видом поглядел на сыщика. «Почему вы думаете, что он приедет сюда? В Кливленд нельзя ведь добраться так скоро, из скалистых гор? А в те пустынные дикие места эта новость не успеет дойти и до завтра. Да ей и не надо доходить сюда. Тейлор вовсе не думает быть в скалистых горах». Инспектор Паттерсон покачал головой. «Это утверждение Пинкертона...» превосходила границы его разумения. Тот, между тем, продолжал. Ведь, несомненно, что известие о поездке Тейлора в горы ложно. Оба негодяя добыли себе каким-то неизвестным мне путем рекомендательное письмо, написанное рукой Тейлора. Или же подделали его почерк. Когда они прибыли сюда, они рассказали несчастному Морису, что его друг уехал в горы для того, чтобы воспрепятствовать ему писать Тейлору в Чикаго об их прибытии. Но почему же тогда Моррис именно на этой неделе не получал писем от Тейлора из Чикаго? Потому что негодяи были достаточно предусмотрительны, чтобы заставить каким-либо путем и Тейлора не писать писем Морису. Но все-таки допрос Тейлора мало поможет нам. Он вряд ли может навести нас на след преступников. «Ну, я вовсе не уверен в этом», — возразил сыщик. «Очень и очень возможно, что Джон Тейлор несколько ближе знаком с этими джентльменами и что он будет в состоянии сообщить нам какие-либо более точные сведения о преступниках. Быть может, мы узнаем их настоящие фамилии, так как я не сомневаюсь, что фамилия Вестерленд, равно как их густые черные бороды, были фальшивы». «Хорошо», — сказал инспектор. «Допустим, что все это так, как вы говорите. Но из этого ведь еще не следует, что мы тотчас же изловим разбойников». Пинкертон возразил тоном глубокого убеждения. «О, я имею полное основание думать, что оба эти негодяя — профессиональные преступники. А потому-то их не так уж трудно будет разыскать. Они, наверное...» учинят какую-нибудь новую гнусность. Но мне было бы еще приятнее, если бы эти люди оказались из числа тех, с которыми мне приходилось иметь дело. Тут уж я держу миллион против одного, что доберусь до них». «Вы думаете, что они попробуют устроить новый фортель с воздушным шаром?» — спросил Паттерсон. Сыщик пожал плечами. «Это еще вопрос. У них теперь есть деньги». И они, должно полагать, воздержаться от повторения подобного фокуса, который, в конце концов, может оказаться для них гибельным. Согласен с вами, сказал инспектор. В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошел телеграфист. Он принес в полицию телеграмму, которую Паттерсон немедленно вскрыл и прочел вслух. Она была послана из одного местечка, расположенного в 10 милях к юго-востоку от Кливленда. И гласило следующее. Труп, унесенного шаром кассира Мориса, сорвался с петли при попытке преступников втащить его наверх в корзину шара. И упал на землю недалеко отсюда, в поле. Я приказал доставить труп к себе вместе с деньгами, находящимися в целости. Жду распоряжений. Эффингтон. Пинкертон вскочил на ноги. «Они в наших руках!» Радостно воскликнул он. Теперь уж они не уйдут от нас. Их план не удался, они оборонили тело, а вместе с ним и деньги. А потому попробуют повторить свою штуку еще раз в каком-нибудь другом месте и на большем расстоянии отсюда. Я найду их, даже если они попытаются проделать свой трюк в самом отдаленном захолустье Америки. Глава вторая. По горячим следам. Над Пинкертон обратился к Элинар Моррис с просьбой направить к нему Джона Тейлора немедленно по прибытии последнего в Кливленд. Расчет великого сыщика снова оправдался, так как на следующее утро адвокат действительно приехал к жене своего друга из Чикаго, страшно удрученный и опечаленный. Он был лучшим другом покойного, и поэтому страшно огорчился, когда прочел известие о страшной кончине Морриса. Теперь он приехал, чтобы утешить вдову и рассеять ее горе. Ему пришлось позаботиться также и о погребении, так как труп был доставлен в Кливленд из местечка, где он был найден. Деньги, бывшие при нем, были возвращены банку. Пинкертон сидел у инспектора, когда доложили о приходе Джона Тейлора. Сыщик поспешил ему навстречу. «С добрым утром, мистер Тейлор! Надеюсь, что вы сильно поможете мне вашими показаниями по настоящему делу, касающемуся вашего друга!» Адвокат был маленький, коренастый человек с открытым, честным лицом и добрыми глазами, в которых читалась искренняя печаль. Он покачал головой и произнес безнадежным тоном. «Сомневаюсь в этом. Боюсь, что ничем не смогу быть вам полезным. Мой бедный друг останется неотомщенным. Но какой ужасный конец был уготован ему проведением. Когда две недели назад в моем доме случилось ограбление, стоившее мне четвертой части моего состояния, я никак не мог думать, что меня так скоро постигнет новый, еще более тяжелый удар. Тогда я впал в страшное отчаяние, которое кажется смешным мне теперь, когда я стою лицом к лицу с новой, гораздо более тяжкой утратой. Сыщик движением руки пригласил адвоката сесть, сам сел напротив него и сказал, «Тем не менее, мистер Тейлор, я должен уверить вас, что вы замешаны, сами того не подозревая, в это дело, и что именно ваше имя и послужило успешному выполнению преступления». Маленький адвокат вскочил со стула. Его лицо побледнело. — Но этого быть не может! — воскликнул он вне себя. — Успокойтесь, мистер Тейлор. Необходимо, чтобы вы вполне владели собой теперь. Я объясню вам все в кратких словах. Один из преступников, называвший себя Гарри Вестерланд, передал Уильяму Моррису рекомендательное письмо, написанное вашей рукой. Сыщик. Сунул руку в карман и вынул оттуда письмо, которое было найдено при мертвом. Это было рекомендательное письмо, написанное в очень сердечных выражениях, почерком Тейлора и весьма лестно отзывавшееся об обоих Вестерлендах. Едва Тейлор взглянул на письмо, как он яростно хватил кулаком по столу. — Тысячи чертей! — вскричал он. «Это не мой почерк, а только ловкая подделка под него. Я не писал этого письма». Так я и думал, спокойно заметил Пинкертон. Да иначе и нельзя было объяснить себе существование его. Маленький адвокат принялся бегать взад и вперед по комнате, а затем вдруг вскричал. «Значит, письмо, полученное мной от моего друга, тоже фальшивое. Восемь дней назад...» «Вильям Моррис написал мне, что намерен отправиться на несколько недель в Скалистые горы, и что поэтому мне нельзя будет писать ему». Инспектор издал восклицание удивления. «Ну и голова же у вас, мистер Пинкертон! Вы ведь заранее слово в слово предсказали это!» Пинкертон улыбнулся и снова обратился к Тейлору. «Теперь, значит, ясно, что эти негодяи стали обладателями сначала вашего почерка а затем и почерка Уильяма Морриса. Подделка произведена великолепно и не могла быть сделана без оригиналов под рукой. Кроме того, преступники должны были знать о вашей дружбе с Моррисом. И это обстоятельство может, по-моему, привести к кое-каким выводам. Не приходилось ли вам иметь в Чикаго знакомых, которых вы считали бы способными на такое преступление? «Нет», — возразил адвокат. Никто из моих клиентов не знал о моей дружбе с Моррисом. А кроме того, я не знаю никого, кто мог бы совершить такое позорное дело. Вспомните хорошенько, сэр. Часто бывает, что мы забываем о второстепенных лицах. Быть может, какое-нибудь случайное знакомство. Адвокат задумался. Его лоб прорезала глубокая складка, но все его усилия не имели успеха. Он покачал головой и сказал, «Ни одно лицо не приходит мне на память. Я помню в точности, что не встречался ни с кем, кто мог бы находиться в связи с этим преступлением». Сыщик опустил глаза вниз и погрузился, в свою очередь, в глубокое раздумье. Несколько минут в комнате царило полное молчание. «Затем Пинкертон...» Хлопнул себя ладонью по колену и воскликнул. «Нашел! Нашел!» «Я уверен, что не ошибаюсь. Вы говорили, кажется, о грабеже, случившемся в вашем доме две недели назад». «Да». «Скажите-ка мне теперь, что у вас пропало тогда?» «Грабители взломали шкаф, стоявший в моем бюро, и вынули оттуда два портфеля. В одном было десять тысяч долларов» а в другом находились бумаги. «Какие?» «Частью деловые, а частью личная корреспонденция». И среди последних находились письма, полученные вами от Уильяма Морриса. Со спокойной уверенностью докончил сыщик. «Черт возьми! Вы правы!» Во все горло крикнул Тейлор. Пингертон с улыбкой посмотрел на него. Для меня нет теперь никаких сомнений, что преступники, убившие Мориса, находятся в сношениях с теми, кто ограбил вас. Из этих писем Мориса к вам они узнали о ваших отношениях и использовали это знание таким ужасным образом». Тейлор ничего не сказал на это. Холодный пот выступил у него на лбу. «Я немедленно же отправлюсь в Чикаго», — продолжал Пинкертон чтобы осмотреть место грабежа. Как я уже говорил вам, я ожидал, что эти негодяи окажутся бывалыми злодеями. Это действительно так и есть. И я хочу по следам, оставленным у мистера Тейлора, посмотреть, не принадлежат ли они к числу тех многочисленных преступников, с которыми мне приходилось возиться во время моей долголетней карьеры сыщика. Глава третья. «Черный Франц». Два часа спустя Пинкертон ехал уже вместе с адвокатом в Чикаго для осмотра места грабежа. Тейлор очень жалел, что ему пришлось пробыть так недолго у вдовы своего друга. Но положение вещей было таково, что ему немедленно же надо было спешить в Чикаго, так как его первой обязанностью должна была быть забота о поимке преступников. Сыщик, кроме того, уверил его, что его исследования потребует очень немного времени, и что сейчас же, по их окончании, Тейлор получит возможность отправиться обратно в Кливленд. По прибытии в Чикаго, оба путешественника тотчас же направились в контору адвоката. Она состояла из трех комнат для служащих и кабинета. Этот последний был весьма невелик и в нем-то у окна и стоял шкаф, опустошенный грабителями. Сломанный ими замок уже был починен, и на нем почти не было видно теперь следов взлома. Пинкертон тщательно осмотрел всю комнату. Пол ее был исследован им до мелочей, но так как заистекшие после ограбления 14 дней комнату неоднократно выметали, то теперь все следы, если они и были, давным-давно исчезли. Осмотр помещения длился уже час и не дал пока никаких результатов. Сыщик не отчаивался, но около рта его начала все заметнее вырисовываться складка горечи и досады. Иногда он бормотал сквозь зубы ругательства. Ему показали путь, которым вошли в контору грабители. Они воспользовались для этого боковой дверью, которую взломали но и в этом месте все уже было починено и вычищено. «Вы говорили мне по дороге сюда, что шкаф был немного отодвинут от стены», сказал Пинкертон. «Да, так и было. В таком случае попробуем и мы отодвинуть его немного». Им удалось сделать это только с большими усилиями. Сыщик исследовал затем в лупу заднюю стенку шкафа. «Очевидно», — сказал он, — что грабители пытались взломать шкаф сзади и лишь потом перешли ко взлому замка. Вот видите, здесь заметны следы их попыток, но задняя стенка оказалась слишком солидной и крепкой. Они пошли... Пинкертон сразу оборвал речь и слегка присвистнул. Он напряженно всмотрелся через лупу в одно место задней стенки шкафа, и лицо его затем осветилось торжествующей улыбкой. Тейлор не мог усмотреть ровно ничего примечательного в том месте стенки, которое привлекло внимание сыщика. И он вопросительно посмотрел на него, когда тот со вздохом облегчения отнял лупу от глаз и выпрямился. «Теперь они в моих руках», — торжествующе заявил он. Тейлор не мог удержаться. Он взял лупу из рук сыщика и принялся, в свою очередь, рассматривать это место стенки. Пинкертон с улыбкой посмотрел на него. «Ну что ж», — спросил он, заметили — «заметили что-нибудь?» «Ровно ничего, черт возьми! Разве только несколько неясных полустертых пятнышек!» «Видите ли, мистер Тейлор, именно эти пятнышки и дали мне возможность узнать, кто такие эти грабители!» Адвокат покачал головой. «Не понимаю вас, это выше моих сил!» Смотритесь в них хорошенько, сэр. Держу пари, что в конце концов вы разберете, что они образуют собой. Очертание руки. Руки? Что ж, с помощью некоторой фантазии их можно, пожалуй, принять из очертания руки. Да, оно видно совсем ясно и отчетливо. Спокойно возразил сыщик. Рука это довольно больших размеров, с большим кольцом на указательном пальце. И на ней. Не хватает третьего пальца. Тейлор откинулся сразу назад и изумленно взглянул Пинкертону в лицо. И все это вы прочитали по этим пятнышкам? Ну конечно. Простите, для меня это совершенно непостижимо. Я прям-таки не знаю, что и сказать. Вы, пожалуй, знаете и то, кому именно принадлежит эта рука с четырьмя пальцами. Сыщик улыбаясь... Кивнул головой. «Совершенно правильно, я знаю это. Это опасный рецидивист, известный в преступном мире под кличкой Черный Франц. Мне часто приходилось иметь с ним дело. И именно мне он обязан по меньшей мере десятью годами каторги, проведенными в Сингсинге. Маленький адвокат не сразу нашелся, что ответить. Он был совершенно пришиблен неожиданными открытиями Пинкертона. «Возможно ли?» — пролепетал он, наконец. «Вам удалось извлечь столько сведений из грязного, полуистертого очертания человеческой руки?» «Совершенно верно. Я немедленно же еду в Нью-Йорк». «В Нью-Йорк?» «Конечно. Я могу и оттуда следить за разбойниками. А кроме того, там у меня имеются преданные мне помощники. Желаю вам всего наилучшего, сэр». Поезжайте как можно скорее в Кливленд и утешьте там бедную вдову убитого. Надеюсь, что в скором времени я буду иметь возможность лично припроводить обоих негодяев в дом предварительного заключения Кливленда. До свидания. С этими словами Нат Пинкертон вышел из кабинета и отправился на вокзал, чтобы сесть в первый же поезд, идущий в Нью-Йорк. Глава четвертая. Арест в облаках. Вернувшись домой, сыщик немедленно приступил к работе, чтобы энергично продолжать начатое дело. Он разослал во все концы Северной Америки десятерых своих лучших помощников, в том числе Боба Руланда и Моррисона. Каждый из них должен был наблюдать за своим районом И извещать начальника о каждом готовящемся полете воздушного шара. В особенности эти люди должны были наблюдать, не находится ли в числе будущих пассажиров шара человек без среднего пальца на руке. Сыщик не очень-то рассчитывал на то, что полет произойдет в скором времени, хотя было возможно и то, что преступники решатся на это дело из-за недостатка в деньгах. Так оно и вышло. Восемь дней спустя Пинкертон получил телеграмму из одного небольшого городка, расположенного недалеко от Атланты, от своего помощника Моррисона. Она гласила, «Через два дня здесь состоится полет воздушного шара. Воздухоплаватель называет себя Францией, имеет помощника, носит постоянно перчатки, никогда не снимает их. Моррисон». «Это они», — решил сыщик. В тот же день он выехал в Атланту. Он был убежден, что попал на верный след. То обстоятельство, что этот француз носил постоянно перчатки, было очень легко объяснимо. Он хотел скрыть недостаток пальца на руке. Для чего ему стоило лишь надеть перчатки и набить хотя бы ватой место, предназначенное в перчатке для этого пальца. Экспресс Нью-Йорк-Атланта часто останавливался а потому Пинкертон добрался до цели лишь утром следующего дня. Небольшой городок, в котором должен был состояться полет, не был соединен с Атлантой железной дорогой, а потому Пинкертону пришлось нанять экипаж. Не успел он сесть в него, как к вокзалу примчался в карьер какой-то всадник. При виде экипажа всадник этот издал радостное восклицание. «Слава Богу! Наконец-то это вы, начальник! Вы прибыли как раз вовремя. Полет состоится через два часа. Там уже приступили к наполнению шара газом». Это был Моррисон. Мучим и беспокойством он поскакал на вокзал, так как приготовления к подъему уже подвигались к концу, а его страстно ожидаемый начальник все еще не показывался. Сам он не знал бы, что предпринять, так как воздухоплаватели, проживавшие в городе уже более недели, успели заручиться большой популярностью среди населения. Многие из забывателей давно уже, а большая часть из них и вовсе, никогда не видела подъема воздушного шара. А потому они смотрели на них, как на героев, и нетерпение, с каким население ждало дня полета, было всеобщим. Все это Моррисон поспешно сообщил своему начальнику. «Сколько времени потребуется, чтобы добраться в параконном экипаже до места подъема?» «Два часа». Сыщик повернулся к кучеру. «Послушайте, вы спросили с меня десять долларов за то, чтобы отвезти меня в этот городок. Я заплачу вам сто, если вы доставите нас туда за полтора часа. Мой товарищ сядет со мной, и вы можете припрячь его лошадь в наш экипаж». Кучер ухмыльнулся, услышав это предложение. «Сделаю все, что могу», — ответил он. «А если я загодню одну из моих лошадей?» «Разумеется, я заплачу вам за нее», — докончил сыщик. «А теперь вперед!» Кучер быстро принялся за дело. Он живо припряг третью лошадь, морисом вскочил в экипаж, и они помчались со страшной быстротой. «Рассказывай дальше», — сказал Пинкертон. «Теперь тебе не нужно спешить. Времени у нас достаточно. А потому расскажи мне все по порядку». Моррисон повиновался и начал. «Я впервые услышал о полете в тот день, когда отправил вам телеграмму. Население смотрит на подъем шара, точно на народное празднество. На месте, где произойдет подъем, уже поставлены временные пивные и портерные. Там сегодня с утра играет музыка и толпится народ». В школах отменены занятия, и многие рабочие не вышли сегодня на работу. Да, для них это великое событие. Подъем воздушного шара они принимают за нечто сверхъестественное, чудесное», заметил Пинкертон. «Нельзя поэтому не признать, что арест преступников до полета может оказаться для нас опасным. Это может сильно раздражить толпу, которая лишится таким образом долгожданного зрелища». Полиция здесь, кроме того, слишком малочисленна, чтобы бороться успешно против толпы. Вы совершенно правы, начальник. Каким же образом думаете вы задержать негодяев? Ведь если полет состоится, и они поднимутся на воздух, они ускользнут от нас? Этого-то я и хочу. При любых обстоятельствах мы арестуем негодяев. На этот счет будь спокоен. Но как? Как? Очень просто. Я полечу вместе с ними и арестую их в воздухе. Лицо Моррисона перекосилось от ужаса. — Великий Боже! — крикнул он. — Ведь вас могут убить! Подумайте столько. вы очутитесь наверху, под облаками. Одно неверное движение, и вас ждет смерть внизу! Пинкертон тихо засмеялся. — Мне приходилось не то еще переживать, дорогой Моррисон. Я нарушил бы свой долг, если бы отступил перед опасностью. В каком бы виде она не предстояла мне. Кроме того, мне как раз необходимо задержать этих голубчиков не до, а после нового преступления. Кстати, нет ли здесь автомобиля? Есть. Он принадлежит богачу-пленнису, который станет, вероятно, жертвой сегодняшнего полета. Да, я только что хотел спросить тебя об этом обстоятельстве. Но прежде всего должен заметить, что ты немедленно по прибытии в городок отправишься в дом Шейниса и приготовишь там автомобиль к отправлению в путь. Ты отправишься на нем догонку за шаром, так как я вовсе не намерен оставаться наверху и думаю быстро вернуться вниз. Это нетрудно будет выполнить, ибо Пленис — страстный автомобилист и целыми днями разъезжает по здешним местам. Я полагаю, что его автомобиль будет находиться весьма недалеко от места подъема, вполне готовым к путешествию. Так ты говоришь, что этот пленис станет жертвой преступников. Пленис — первый богач в городе. Он обладает, по крайней мере, миллионом долларов. Довольно толстый, с жирным, красным и грубоватым лицом. Он производит неприятное впечатление. Тем более, что любит пустить пыль в глаза своим богатством. Он носит кольца с громадными бриллиантами. Его жирные мясистые пальцы сплошь покрыты ими. Кроме того, он постоянно носит с собой туго набитый бумажник который вынимает из кармана при каждом удобном и неудобном случае. С воздухоплавателем Франции он подружился с того самого момента, как тот появился неделю назад в этих местах. Он пригласил Франции к себе, и с тех пор их видели вместе ежедневно. «Этот господин точно нарочно создан для плана обоих негодяев», — заметил Пинкертон. «Таскает на себе дюжину бриллиантовых колец, толстый бумажник», Кроме того, и глуповат еще. «Но вперед, кучер, вперед! Да поскорей!» Тот, точно бешеный, ударил по лошадям. И экипаж помчался еще быстрее. Наконец, они поднялись на гору. Моррисон указал своему спутнику на небольшой шар, вздымавшийся над крышами и освещенный лучами солнца. «Черт возьми!» — воскликнул Пинкертон. «Наполнение шара уже закончено. Нам нужно спешить!» Будет ужасно, если мы опоздаем, если негодяи успеют на наших глазах улететь вместе со своей жертвой. Сыщик сам взялся за кнуты вожжи. Покрытые белой пеной лошади летели стрелой. Все яснее и яснее становилось глазу, покрытое огромной толпой народа поле. Вскоре экипаж добрался, наконец, до цели своего путешествия. Огромный шар! тихо покачивался в воздухе, движимый ветром, на удерживавших его канатах. Нетерпение толпы дошло до крайних пределов. Моррисон тем временем бросился к автомобилю Пленниса, стоявшему невдалеке. Пинкертон же принялся с удивительным проворством и ловкостью пробираться через толпу. Позади него слышались ругательства, сопровождавшиеся иногда и ударами так как все принимали его за простого любопытного, лишь с большим нахальством протискивающегося вперед. Но сыщик не обращал на это никакого внимания и вздохнул, наконец, с облегчением, когда ему удалось после всего занять место в первом ряду зрителей. Черноволосый француз уже занял место в корзине вместе со своим помощником. У последнего было безбородое лицо. И он ехидно поглядывал на Шейниса, разговаривавшего с Францией. Пинкертон нашел, что наружность миллионера вполне соответствует описанию Моррисона. Он окинул всех троих лишь мимолетным взглядом, а затем устремил глаза на гайдроп. Гайдроп этот был прикреплен одним концом к ко дну корзины, середина его находилась как раз у ног сыщика на земле. А другой конец был перекинут, как он ясно видел, в корзину. На том конце, очевидно, и была петля. «Все ли готово?» — спросил напоследок помощник воздухоплавателя, дрожащим от волнения голосом. Сыщик споткнулся в этот момент о гайдроп, лежавший у его ног, упал и быстрым, как молния движением руки, державшей острый нож, разрезал канат почти совсем, оставив нетронутым две-три пряди. Он тотчас же поднялся на ноги, и инцидент этот прошел почти незамеченным. Пленнис пожал руку Франции. «Счастливого путешествия! Итак, все решено. Как только вы спуститесь на землю, вы пришлете телеграмму, и я немедленно прибуду к вам на автомобиле». «Превосходно! Все ли готово?» «Все!» — был ответ рабочих, стоявших у канатов. «В таком случае...» «Раз, два, три! Пускай!» Волнение зрителей выразилось общим единодушным криком. Рабочие обрезали канаты, и в тот же момент Франция накинул на стоявшего рядом с корзиной плениса петлю гайдропа, которая теперь была приготовлена на всякий случай из тонкой проволоки. Миллионер испустил страшный крик, и шар, рванувшись кверху, поднял его на добрых 2 метра от поверхности земли. Но тут гайдроп, подрезанный пинкертоном, лопнул, и полузадушенный пленнис тяжело шлепнулся на землю. Ему пришлось немедленно снять с шеи петлю, иначе он задохнулся бы. Обоим преступникам, сидевшим в корзине, судьба готовила тем временем неожиданный сюрприз. В тот самый момент, как раздалась команда помощника «Пускай», Пинкертон бросился вперед, вцепился руками в край корзины и был поднят вместе с ней на воздух. Все это произошло в одно мгновение ока. Пинкертон в один момент, поднятый шаром на высоту нескольких сот метров над поверхностью земли, был удивительно спокоен и хладнокровен, как будто он находился на суде в обществе невинных младенцев. «Прошу извинить за вторжение», — с величайшей невозмутимостью произнес он. Но мне было крайне интересно принять участие в этой небольшой прогулке. Оба негодяя они мели от ужаса и глядели на сыщика, как на привидение. А он тем временем одним махом очутился в корзине и стоял теперь в спокойной позе перед обоими преступниками. — Пинкертон! — воскликнул Франция. — А ты, значит, узнал меня, мой дорогой Франц Вестерленд, и Франция тоже. Я рад этому, но теперь ты не уйдешь от меня, как ушел в прошлый раз. Помощник Франца испустил ругательство и сунул руку в карман куртки. Но Пинкертон хватил его своим обычным железным стержнем по голове, и тот пошатнулся, спустив крик. Он пытался схватиться за веревки, но его руки хватали воздух, и он упал за борт корзины. До ушей оставшихся в корзине донесся глухой крик толпы. «Теперь открой клапан и вниз», — приказал Пинкертон ошеломленному Францу. Последний злобно заскрежетал зубами. Он бросил на сыщика взгляд бесконечной ненависти. Рука его потянулась к веревке, дернув которую можно было бы в один миг выпустить из шара весь газ, и он стремительно полетел бы вниз. Гибель обоих была бы неизбежна поэтому. Эту веревку пускают в ход лишь совсем близко от земли, когда, например, шар тащит бури над самой ее поверхностью. Но Пинкертон тотчас понял намерение преступника. Быстро сообразив, он новым ударом своего стержня сбил Франца с ног и последний свалился без сознания на дно корзины. Теперь он сам открыл клапан. Шар начал медленно опускаться, между тем как сыщик надел на сбитого с ног Франца ручные кандалы. Спуск шел гладко. Шар опустился на землю приблизительно в мире от места подъема и был пойман Моррисоном, прибывшим на автомобиле вместе с несколькими полисменами. Пенкертон сам доставил Франца в Кливленд, где последний был казнен. Миссис Эленор Моррис нашла хоть некоторое утешение в сознании, что муж ее не остался неотомщенным. Два года спустя она стала женой адвоката, бывшего лучшим другом ее мужа.